Хорошие места. Когда поделили помещичью землю, и прошло некоторое время, мужики опять стали жаловаться на малоземелье. Да ведь у вас против прежнего-то больше стало? спрашивал заведующий узем отделом. Что ж что больше? У нас места, дюже, плохие. Нечто, это места, говорил кузнец. Одни тервы замучили. В прошлом году на моем поле маленький ровочек был. Можно даже сказать, пахать не мешал. И ровный такой. Идешь по краю с сахою, как по ниточке. А в нынешнем году нечисто его рассадили такой, что не пересегнешь, да еще вавилонами какими-то пошел. Крутишься, крутишься, около него с сахой сил нет. Да и земля не та стала, сказал старик Сафрон, который любил хвалить только старину, а к настоящему времени... Относился не иначе, как с презрением. Бывало, какие луга. Лесу одного сколько было. А теперь, откуда-то чума их знает, кочки повыскакали. Да и рвы тоже. Прежде рвов не было, а теперь их год от года все больше. «Вот у немцев этих рвов отчего это нету», проговорил солдат филиппа во время войны, бывший в плену. К нему все повернулись. «Нету? Никак». — Места, значит, хорошие, — сказал Сафрон. — На хорошие места попали. И он, стоя, опершись на палку, стал скорбно глядеть куда-то в сторону. — Попробовали бы они тут. Пошли, пошли, повертелись, — заметил кузнец. — Да они, эти хорошие места, это все равно, что клад. В руки не даются, — проговорил Коновал. У него болели глаза, и он сидел в стороне, босиком на земле, с обвязанной тряпкой головой, и говорил оттуда, повернувшись спиной к говорившим, со стороны которых светило солнце и мешало ему смотреть. «Вот хоть взять Глаголевскую землю», — сказал он, раскурив трубку и сплюнув. «В старые времена какие урожаи на ней бывали!» «Страсть!» «Андросовские мужики давно на нее зарились, потом осилили, купили». Два года попользовались урожаями. Можно сказать, земля прям сама рожала, без навоза, без всего. А потом от чего это зачиврила и сошла на нет. И от чего такое? Поздно захватили, ответил Сафрон. Портиться стало. Сапоги, скажем, снашиваются, так и земля. Эх, как бы на хорошие места попасть, сказал возбужденно кузнец. Да, тут натворили бделов.